Глава шестая. Три войны вместе. Покуда наш герой сажает сад, судьба его начинает совершаться далеко от волховских берегов и способом, казалось бы, для него совсем чуждым. Давно уже республику польской шляхты, речь посполитую, подтачивали тяжкие недуги. Во-первых, короля избирал сейм, и власть его была не только не наследственной, но и крайне ограниченной. Во-вторых, Сейм был в руках полутора десятков семей богатейших и влиятельнейших титулованных магнатов, постоянно враждовавших друг с другом и пускавших в ход серебряные злоты для подкупа голосов депутатов шляхтичей на воеводских сеймиках и на Варшавском сейме, важнейшее решение которого должны были приниматься единогласно. И если хотя бы один депутат заявлял «непозволяем», то рушилась все сеймовое коло, И самоважнейший проект закона клался в столь долгий ящик, что рисковал там благополучно околить. Это был пресловутый и трижды проклятый принцип «либерум вето». Одни восхваляли его как краеугольный камень польской свободы, другие же предрекали, что роет он ей верную могилу. И это была третья причина польских бед. В-четвертых, ежели магнаты и шляхетство – были недовольны королем или законом, принятым сеймом, то вольны были собрать они свободное коло и на нем провозгласить конференцию и с оружием в руках бороться с сеймом, а коль повезет, то и низложить его. В-пятых, магнаты, хищно не желая допустить друг друга до короны польской, вот уже почти 70 лет выбирали на престол чужестранцев, курфюрстов саксонских. Но это привело к еще пущей беде. Немецкие владыки дважды втравили Польшу в совершенно ненужные ей и крайне разорительные войны. Сначала с Карлом XII шведским, а потом в войну семилетнюю. Иностранные армии исходили республику вдоль и поперек, толпясь в ней, как в придорожной корчме. Начиная с Петра Великого, влияние России соперничало здесь с происками Франции, Австрии и Пруссии. а с юга никогда до конца не рассасывалась турецкая и крымская угроза. Постепенно Петербург стал смотреть на Польшу как на свою маятность, а магнаты либо ловили подачки русского посла, либо просили пособий у Парижа, Вены и Берлина. Примечание. Маятность. Имущество. Простой народ польский, заклепанный в оковы хлопства, безучастно смотрел на панские свары. Казалось, сила потомков Пяста расточалась зря и иссякала. Но в довершении всех бед еще имелась и шестая причина, сгубившая край польские досконально. Это вера. Поляки и литовцы были римскими католиками, но более половины населения страны – это православные украинцы и белорусы, курлянские латыши и немцы-лютерани. а еще и евреи, жившие по белорусским и украинским городкам и местечкам. Все, кто не исповедовал католицизм, считались людьми второго и третьего сорта, именовали их диссидентами, были они стеснены в гражданских правах, в исповедании своего культа и не могли занимать ни гражданские, ни военные должности. Положение украинцев и белорусов было особенно тяжким. Они были хлопами польских и литовских шляхтичей, считавших их быдлом вдвойне, ибо они схизматы, еретики, полностью бесправные перед своим паном. И их не просто задавили барщиной, но еще и старались лишить веры предков, насильно принуждая перейти в лоно униатской церкви, которая хоть и сохраняла православный ритуал, но признавала супремацию папы римского. При известных обстоятельствах это насилие могло вызвать беспощадное восстание народа против угнетателей. Таковы были обстоятельства, когда 24 сентября 1763 года в Королевском Вавельском замке внезапно умер Август III Саксонский, 30 лет бездарно правивший в Польше. Императрица Екатерина II имела два важных обстоятельства, чтобы вмешаться в польские дела. Во-первых, возвести на престол короля, дружественного ей и России, а во-вторых, заступившись за диссидентов, приобрести поддержку православных на Украине и в Белоруссии и тем еще более усилить свое влияние как в Речи Посполитой, так и в России. Первую задачу решила она, выдвинув в кандидаты прежнего возлюбленного графа Понятовского, природного поляка, потомка Пястов. «Я немедленно посылаю графа Кайзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем». Так писала императрица ему еще за год, до смерти ничтожного августа III, теперь же настала пора действовать. Новый русский посол, князь Репнин, не скупился на подкупы и посулы. Понятовский обещал пойти на известные уступки диссидентам в обмен на согласие уничтожения либерум вета. Русские дипломаты были готовы согласиться. Но Фридрих II решительно отказался от этого, не желая расширения королевской власти. Ситуация запутывалась. Граф Понятовский стал королем Станиславом Августом, но положение православных не улучшилось ни на йоту. Новый Сейм созвали осенью 1766 года, но он не желал идти на уступки диссидентам – Тогда князь Репнин использовал русские войска, стоявшие в Польше с 1764 года для гарантии спокойствия выбора короля. И те 24 сентября заняли владение епископов Краковского и Виленского, возглавлявших сопротивление уравнению православных в правах с католиками. Все это только подлило масло в огонь, и страсти разгорелись. Страна стала двигаться к гражданской войне – Антирусские и антиправославные настроения росли с каждым месяцем, всех недовольных возглавлял епископ Краковский Солтык. Католицизм для поляков был больше, чем религии, он был верой, за нее шляхтичи готовы были отдать жизнь. Беда Екатерины II была в том, что ее лютеранство сделало религиозные убеждения в ней поверхностными, переход в православие в четырнадцатилетнем летнем возрасте не углубил их. Усердная ученица Вольтера Рейналя Дедро и его энциклопедии, она имела весьма скептическое мнение о католицизме и никак не могла представить, что в Речи Посполитой католический епископат — неотъемлемая часть государственной власти и его влияние на умы народа почти безгранична. Ей казалось, что епископов можно подкупить. Напрасно Репнин думал, что конфликт можно решить политическими методами. Тогда князь решил дополнить их военным устрашением и в сентябре 1767 года в преддверии собрания нового сейма вызвал в Варшаву русские войска. Они встали в предместе столицы, а в саду русского посла расположился казачий отряд. Тогда, 24 сентября, папский Нунций призвал лидеров непримиримых католиков встать на защиту своей веры. После этого русский посол настоял на аресте епископа Солтыка и ряда других лидеров движения, их отправили в Россию. Оппозиция притихла, Сейм отложил заседание до февраля 1768 года, удалось даже выработать компромисс между Репниным и польскими депутатами, императрица была готова поддержать его. Но весной 1768 года вспыхнул бунт. Часть шляхты и некоторые магнаты, оскорбленные уступками православным и присутствием русских войск в Польше, в маленькой крепости Бар, расположенной в украинской Подолии, провозгласили конфедерацию. Началось восстание против русского диктата и капитуляции перед ним. Гражданская война и борьба против русских войск сплелись в тугой неразрывный узел. К осени в стране воцарился хаос. Повстанцы собирали налоги в свою пользу, грабили поместья, не примкнувшие, либо поддерживающие короля шляхты. В октябре 1768 года на Сейм в Варшаву смогло добраться лишь 30 депутатов. Выход из кризиса виделся лишь один – ввести в Речь Посполитую дополнительные русские войска. Даже Фридрих II сначала не протестовал. Среди прочих, глухой осенью 1768 года в поход выступила и бригада в составе трех пехотных полков — Смоленского, Суздальского и Нижегородского. Вел ее пожалованный 22 сентября в бригадиры Александр Васильевич Суворов. Он сам описал поход в ноябрьскую слякоть и декабрьскую стужу, письме к другу Набокову, служившему в канцелярии коллегии иностранных дел. Итак, любезный друг, я с полком здесь, в Смоленске. Пришел сюда ровно в месяц. 869 верст, на колесах. Дорога большей частью была худа, так как и переправы через реки дурны и опасны. Убытку в людях мне стоит. Трое оставленных на пути по госпиталям. Один умер, один бежал. Ныне всего по полку больных и слабых 11 человек. Впрочем, в полку люди и лошади здоровы и крепки толика, что полк готов сейчас выступить в дальнейший и поспешнейший поход. Пожалуй, сделай мне сию милость, поелику в твоей власти, и ежели не с полком, то вырви отсюда меня одного туда, где будет постражае и поотличнее война». Письмо написано в Смоленске 15 декабря. Результаты похода говорят, что годы обучения суздальцев в Новой Ладоге не прошли зря. Просьба же посодействовать переводу на другую войну относятся к желанию попасть в армию, собираемую против турок, которые подстрекаемые Францией объявили войну Екатерине II в конце октября 1768 года. Он думал, что там ему будет легче и проще выдвинуться и прославиться. Но судьба сулила иное. Переход за месяц 869 верст от Новой Ладоги до Смоленска, говорил, что он более чем кто-либо пригоден для войны с конфедератами. Они вели войну истинно партизанскую, ибо правильного боя, как в семилетнюю войну, выдержать не могли. Русские командиры и их войска столкнулись с противником, который появлялся из ниоткуда и исчезал в никуда. его надо было неустанно преследовать но линейная пехота и кавалерия для этого не годились даже если они наносили удар то шляхетское ополчение рассыпавшись в одном месте снова собиралось в другом нужны были войска которые будут столь же быстрые как конфедераты и даже быстрее их и нужен был человек который поведет такие войска уже в январе рвение суворова было отмечено похвальальным письмами вице-президента военной коллегии графа Чернышева и чрезвычайного полномочного посла в Польше Волконского, старого его командира в 1760 году. «Превознесен я до небес и только за скорый поход». Но ему этого мало, и он снова просится на войну с турками. И вместо этого зимняя стоянка и весьма приятное провождение времени в Смоленске. Пришла весна, и он с полком уже в Орше, по ту сторону границы. Наконец, 9 июля 1769 года во главе Суздальского пехотного полка в сопровождении одной эскадры «Кирасир» и одной эскадры «Драгун» выступил из города Орше для скорейшего занятия города Минска. 30 июля 1769 года отправлен генералом-нумерсом из города Минска в Варшаву, куда должен был прибыть 19 августа, но указом военные коллегии по изменившимся обстоятельствам, не приходя в Варшаву, поворотиться в Брест-Литовск и там остановиться. Так повествует о начале похода формулярный список полководца. А вот что вспоминает сам Суворов. Выступил далее к литовскому Минску, где корпус со мною соединился. Оттуда с речным отрядом войск Разделяя сей отряд на две разные части и две колонны, во время разных волнований в Литве был мой марш на Брест-Литовский, где, соединясь, прибыл я к Жмутскому-Минску, под Варшавую пять миль. Здесь примечу, что одна колонна была в пути до 120, другая — со мной, до 130 тамошних миль. Но марш был окончен ровно в две недели, без умерших и больных, с подмогою обывательских подвод. И потом прибыл на Прагу, к Варшаве. Оттуда разогнал я незнатную партию под варшавским маршалком Котлубовским. Необходимо отметить, что скоростью передвижения наш герой сравнялся с пехотой Фридриха II и даже превзошел ее, тем более используя местный гужевой транспорт. Он добился вещи вообще небывалой, отсутствия отсталых и умерших от изнурения. Но мало и этого. С марша в бой — и первая победа над противником. По чести сказать, этот эпизод говорит не только о верности метода обучения Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге, но и о том, что в этот момент Суворов, бывший до того самым выдающимся полковником русской армии, на глазах у нас начинает превращаться в военачальника. Зачатый на полях Семилетней войны, выношенный на берегах Волхова, рождается он на равнинах Польши. Таковы были события конца августа 1769 года, а через несколько дней совершил он первый подвиг, принесший ему славу военачальника. Из-под Варшавы, по приказу Волконского, выступил он снова в Литву с половиной отряда. Прибыл в Брест и, узнав, что конфедераты недалеко, оставил в городе большую часть своих сил. Сам же взял с собой, не мешкая не мало, суздальских шестьдесят гренадеров, сто мушкетеров, более ста стрелков при двух пушках и тридцать шесть воронежских драгун. Повстречался с графом Костелли при тридцати карабинерах, род тяжелой кавалерии, и толиком числе казаков, и взял его с собою. Маршировавши ночь против полден, повстречались мы с мятежниками под Ореховым, Их число возвышалось близ десяти тысяч, что было неправда, я их полагал от двух до трех тысяч. Начальники их были маршалки и иные, достойные к Саверии Пулавские, который здесь убит, брат его Казимир, числом девять. Я их ведал быть беспечными, в худой позиции, то есть стесненными на лугу, в лесу, под деревней, как скоро мы франшировали три тесные дефилеи, где терпели малый урон. Началась атака, но продолжилась от четырех до пяти часов. Деревня позади их зажжена гранатою. Кратко сказать, мы их побили, они стремительно бежали. Урон их был знатен. В числе пленных обретался пинский драгунский полк с его офицерами, но очень малосильный. По выражению Суворова, сегодняшняя победа среди бела дня весьма хороша. У Суворова выбыло из строя человек до десяти, тогда как противник потерял убитыми до трехсот человек и пленными, одного майора, двух ротмистров и сорок человек нижних чинов. При чтении этого отрывка из суворовской автобиографии мы наблюдаем, что уже в то время, отстоящее на четверть века от времени написания им науки побеждать, Суворов в боевой практике посредством навыков, приобретенных как на войне с пруссаками, так и при обучении полка в Новой Ладоге, применил на деле те самые принципы, которые потом назовет «глазомер, быстрота, натиск». Здесь же предстает еще одно его неизменное правило – побеждать не числом, а умением. Именно за эту победу, по высочайшему указу от 1 января 1770 года, он был пожалован в генерал-майоры. Таким образом, в чине бригадира пребывал менее полутора лет, а значит, государыня, пристально следившее за положением дел в речи Посполитой, лично оценила успех под Ореховым и не замедлилась наградой. Новый чин позволил претендовать на получение подначала гораздо более крупных воинских частей, чем ранее. Суворов действительно становился военачальником. В наступившем 1770 году последовал ряд новых маршей и боев, которые принесли ему 30 сентября первый орден Святой Анны. Так как по обычаю того времени офицеры орденами не награждались, а только что учрежденный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия полагалось получать с младшей степени четвертого класса, и он, однако, предназначался исключительно для офицеров, то лишь став генерал-майором смог Суворов получить и орден. но зато статус святой Анны тогда был высок, и это была истинно генеральская награда. Однако командующий оккупационным корпусом генерал Нумерс был заменен генералом Веймарном, к которому у Суворова возникли претензии. Он был раздражен тем, что Веймарн явно покровительствует полковнику фон Древицу, хвостуну, отличившемуся не столько храбростью, сколько корыстолюбием. Этот воин. В разгар Семилетней войны, в 1759 году, перешел из прусской армии на службу в русскую и стал воевать против своих вчерашних товарищей по оружию. Кроме всего, он часто уклонялся от боев с конфедератами под предлогом их многочисленности, что Суворовым расценивалось как просто трусость. В конце концов, он высказал все претензии командующему в саркастическом письме. Но подоспевшее известие о награждении орденом святой Анны по ходатайству Веймарна вызвало благодарственное письмо от ранее обижавшегося и раздражавшегося нашего героя. Это был первый, но далеко не последний конфликт такого рода в его служебной карьере. Так закончился 1770 год. Следующий, 1771 год, был богат на бои и сражения. Вот как наш герой рассказывает о Тынце и Ланскроне в мае. Главную конфедерацию город Краков так был стеснен, что нашим там и войскам недостаток субсистенции наступал. Я дал моим отрядам рандеву на реке Сани, отбил прежде преграду их на реке Дунайцы и по некоторых ночных и денных битвах достиг до Кракова. Оттуда мятежников прогнал. той же ночи противорассвету напал неподалеку Кракова на их тынецкие укрепления, где сверх многих побитых, в том числе штыками, забрали мы много в пленных лучшей пехоты из распущенных саксонцев с немецкими офицерами и артиллерией. На другой день было славное происшествие под Ланскроною, где собранные множественные мятежники были в конец разбиты. Погибли несколько французских офицеров с пехотой, на их образ учрежденную. Убиты два маршалка — Пинский, Орешко, и князь Сапега. При многих пленных мне достались в руки маршалки — Краковский, Мюанчинский и Варшавский, Лисоцкий. Важность этой победы была в том, что под Тынцем были разбиты не только нестроенные ополчения конфедератов, но и вполне равноценные русским части бывших саксонских полков августа 3-го, да еще под командой немецких офицеров, а при Ланскроне разгромлена выученная французскими офицерами и под их же командой польская пехота. Краков же, древняя столица Польши, деблокирован. Через пару недель еще одна победа на реке Сан среди пленных иностранные офицеры. Потом победа над Пулавским у Замостия. Все эти бои, в которых переламывалась боевая сила конфедератов, принесли Суворову вполне заслуженную награду. 19 августа 1771 года он был удостоен ордена святого великомученика и победоносца Георгия III класса. Орден, учрежденный императрицей Екатериной II, 26 ноября, старый стиль, 1769 года был в России первый, разделенный на четыре степени, что давало возможность награждать четвертой степенью просто офицеров за храбрость и мужество в бою, третьей степенью старших офицеров и младший генералитет за отлично проведенные под их командой бой или же частную операцию. Наш герой как раз попадал своими победами в эту категорию. Вторая же и первая степени ордена полагались старшему генералитету и командующим армией или же флотом за крупную операцию или генеральное сражение. Эти награды ждали Суворова впереди. Он не знал еще о пожалованной ему почетной награде, когда ход событий в начале сентября отдал в его руки судьбу Великого княжества Литовского. Вот как он сам описал это историческое событие. Возмутилась вся Литва. Регулярная ее из полков немецкого штата и компутонговых хоронг армия с достаточную артиллерию и всем к войне надлежащим снабденная собралась, как и довольно из регулярных войск, под предводительством их великого гетмана, графа Агинского. Собрал я всего войска до 700 человек и две пушки, но имел я храбрых офицеров, привыкших часто сражаться вблизи. Именно они, секундмайор Киселев, секундмайор Фергин, капитан Шлисель и командовавший в этом бою артиллерией капитан Ганнибал, неупомянутый в воспоминаниях, но зато постоянно похваляемый в рапортах капитан Шипулин, такой же Суздальский офицер, как и Киселев и многие другие простые армейцы, беззаветно преданные воинскому долгу и профессии, стали в эти 24 часа главными исполнителями приказов Суворова. Это они провели свои роты в глубокой ночи без малейшего шума на огне неприятельского лагеря. На рассвете 11 сентября внезапно атаковали беспечного противника, зайдя ему в тыл. Это Киселев повел в штыки суздальских гренадеров по узкой плотине через болото и открыл путь нашей кавалерии. Это Ферген с нарвскими гренадерами при поддержке Шлиселя и Ганнибала выбил конфедератов из Столовичей и обрушился на главные силы графа Агинского, успевшие построиться в правильной линии. Именно там, в Польше и Литве, обычные армейские офицеры стали для Суворова навсегда самыми любимыми боевыми помощниками. Именно им он всегда оказывал протекцию и просил наград с особым тщанием. Именно среди младших командиров родилось самое большое число его пламенных почитателей и преданных последователей. Можно сказать, что в эти годы русский офицер наконец-то нашел своего отца-командира, своего героя, которого полюбил всем сердцем и за которым всегда шел и в огонь, и в воду, и сквозь медные трубы. От них имя его передалось в ряды солдат наших и навсегда осталось там. Победа, одержанная в тот день, была совершенная. Вся артиллерия, обозы, канцелярия и клейноды великого гетмана достались нам в руки. Тоже все драгунские лошади с убором, плен наш, наше число превосходил. От драгунских и пехотных полков почти все, кроме убитых штаб и обер-офицеров, были в нашем плену. Из наших офицеров старшие почти все были переранены, Из нижних чинов убито было мало, но переранено около восьмой доли. Сражение продолжалось от трех до четырех часов, и вся Литва успокоилась. Силы Агинского, по подсчетам Суворова, были около трех тысяч человек. Авторы его формулярного списка, составленного по архивным документам в 1900 году, насчитывали поляков до четырех тысяч. Их потери – определили они в 500 убитых, а пленных — 15 штаб и обер-офицеров и 273 нижних чина. Наши же потери составили 8 человек убитыми и 38 ранеными. К трофеям отнесено было 10 медных пушек, 327 ружей, две пары литавр, 10 барабанов и 435 русских нижних чинов легионного корпуса — которых ранее всего Гетман Агинский захватил в плен. Самый же главный трофей этой баталии, который полководец называет «клейнот», то есть «гетманская булава», был брошен Агинским в штаб-квартире при поспешном бегстве и достался, судя по всему, нашим казакам, ибо, как следует из ордера Суворова полковнику фон Древицу, был продан в его отряд. Возвращение «гетманской булавы» и передача ее польскому королю письменно требует победитель. Значение этой победы императрицей было оценено по достоинству. 20 декабря 1771 года она пожаловала Александру Васильевичу Суворову орден святого благоверного князя Александра Невского. Это была уже награда вельможного ранга. Напомним читателям нашим, что орден этот — Задуманный Петром Великим и учрежденный в 1725 году по смерти его Екатериной I, считался вторым по значению российским орденом после ордена святого апостола Андрея Первозванного. Награждение им нашего героя, который тогда был генерал-майором, сразу же выдвигало его вперед из общей массы младшего генералитета и предвещало уже большую военную карьеру. Напомним, что отец его удостоился такой же награды, будучи уже генерал-поручиком и сенатором. Слава явно сама спешила навстречу с Суворовым. Однако же не надобно думать, что из-за постоянных побед проникся он неуважением к противникам своим. Наоборот, когда появлялся повод, он всегда был готов отозваться о них с похвалой. Так в рапорте генералу Веймарну От 10 апреля 1770 года о бое под Новодицей он пишет о храбрости Конфедератов. Мятежники же построились по шахматному, за сим последовала атака нашей пехоты и кавалерии, расстроившая ряды противника. Но они после первой атаки, будучи выбиты, в поле строились против нашей кавалерии еще три раза, особливо под покровительством одной. оставшиеся у них пушки. мы как последний раз наша кавалерия бросилась на них через болотные ручей на гору, снова их сшибли на излом, то более они уже держаться не стали, и ударились в совершенное бегство. Последняя крупная операция, выпавшая на долю Александра Васильевича Суворова в Польше, была связана с возвращением Краковского замка в апреле 1772 года. Замок находился вне городских стен Кракова, только примыкая к нему. Он был занят русским караулом. Из-за небрежности нового командира Суздальского пехотного полка Штакельберга, ослабившего боевую дисциплину, конфедераты сумели подкупить хозяина трактира, примыкавшего к замковой стене, и под видом строительных рабочих, приглашенных для ремонта, проделали в стене лаз. По нему в ночь с 21 на 22 января, старый стиль, 1772 года, около 800 конфедератов под предводительством французских офицеров, бригадиров де Шуази и Галиберта, смогли проникнуть в замок и пленить русский караул. Произведенные при этом несколько выстрелов подняли тревогу в Кракове. Полковник Штакельберг... ту же ночь попытался отбить замок, но потерпел неудачу и понес потери. Теперь общую команду над войсками возложили на Суворова, тем более, что именно он отвечал за сохранение порядка в Люблинском и Краковском воеводствах. Около месяца вел он наблюдение за замком, собирал информацию о том, что там творится. Наконец, 20 февраля, старый стиль, Суворов предпринял попытку штурма. Предполагалось с помощью петарды взорвать замковые ворота и ворваться внутрь. Однако пороховой заряд оказался недостаточен, и ворота уцелели. Естественно, без их разрушения приступ не удался и привел к новым потерям. У нас было убито 48 и ранено 72 человека. Тогда наш герой перешел к тесной блокаде замка, прервав его сообщение с внешним миром, одновременно разослал летучие отряды против конфедератов, дабы пресечь малейшую возможность для них деблокировать осажденных. Особенно отличился в этих рейдах премьер-майор Каргопольского карабинерного полка Михельсон, неоднократно рекомендованный за свои успехи самим Суворовым, генерал-аншефу Бибикову, возглавившему теперь русские войска в Речи Посполитой. Сам полководец в 1790 году так оценил его действия. Майор Михельсон более всех по его искусству отряжаем был противомятежников в поле и от успехов его получил себе великую славу. Новая тактика через полтора месяца дала желаемые результаты. Конфедераты были изнурены нехваткой продовольствия и воды, потерями при ежедневных обстрелах. Поляки перессорились с французами, упрека их в бездействии, те же попрекали конфедератов отсутствием попыток деблокады. Участилась издача в плен дезертиров из замка, так что Суворову было хорошо известно, что там происходит. Наконец, после победы Михельсона 10 апреля старый стиль прибяли. Бригадир Дешуази начал переговоры с русским генералом о капитуляции. 12 она была подписана. а 15 апреля 1772 года конфедераты капитулировали и сдали Краковский замок. Эта победа была тем более значимой и приятной для Суворова, что его противниками выступали французские офицеры, имевшие за плечами опыт семилетней войны, а Дешуази и Галиберт, кроме того, были кавалерами военного ордена святого Людовика Малого Креста, то есть противниками многоопытными. Вообще французским офицерам в Польше при встречах с Суворовым, как правило, не везло, ведь еще под Ланскроной были разбиты конфедераты, обученные Дюмюрье. Очевидно, дело было в невысокой степени обучаемости и дисциплинированности повстанцев. Собственно, после падения Краковского замка сопротивление в Речи Посполитой пошло на спад. Судьба ее теперь определялась не на полях боев, а за столами дипломатических переговоров. Она была предрешена. Пруссия и Австрийская империя, пользуясь затруднениями Екатерины II, вызванными затянувшейся войной с Порта Атаманской, предлагали ей произвести частичный раздел польского государства, угрожая в противном случае выступить на стороне Турции. К войне с целой коалицией, да еще по всему периметру западной границы государа не была не готова да и не стремилась она дала согласие на такую ампутацию так осуществлялась давняя мечта русской дипломатии приобрести плацдарм на востоке великого княжества литовского полоцк витебск и могилев в современной белоруссии должны были отойти россии религиозное равноправие православных с католиками было провозглашено Победы Суворова этому всему невольно способствовали. Возможно, что дальнейшая судьба польского государства и не была ему безразлична, но время не сохранило свидетельств этого, а сейчас, летом 1772 года, рвался он из Польши, где делать больше было нечего. Стремительная и капризная богиня Фортуна давно уже манила его на иные поля сражений, к совсем другим берегам. Где уже четыре года гремела медным глазом труба большой войны, смущая ревом сотен орудий дотоли да тихие воды Дуная. Туда давно уже улетел он пылким воображением своим, желая сразиться с полчищами османов и стяжать такую славу, которой, конечно же, вечная погоня за конфедератами дать не могла. Неоднократно пытался он хлопотать о переводе. Искал себе ходатая в Санкт-Петербурге, но тщетно. Пребывание его в Речи Посполитой почитали уместным и полезным. Но теперь его, наконец-то, вызвали в столицу. Однако совсем с другой целью. На шведский престол вступил юный Густав III, опасались возможности войны. Один тот факт, что Суворова направили на угрожаемое направление, говорил о том, что его уже привыкли высоко ставить как боевого генерала и в военной коллегии, и в царском селе. Сам он довольно темно отозвался о своей миссии на финской границе. Осматривал российский со Швецией рубеж с примечанием политических обстоятельств и имел иные припоручения. Все это можно толковать достаточно широко, вплоть до каких-нибудь секретных переговоров. Но так или иначе обстоятельства переменились – и присутствие Суворова на границе со Швецией более не было необходимым. 4 апреля 1773 года, согласно его давнему желанию, герой наш, наконец, был причислен к Первой армии и отбыл на Дунай, награжденный по величайшему повелению двумя тысячами рублей на дорогу. Война между Российской и Османской империями вспыхнула осенью 1768 года. Формально поводом к ней послужил инцидент в местечке Балта на границе Польской Украины и княжества Молдавия. На самом же деле причины ее были глубокие и серьезные. Если благосклонный читатель был внимателен, то заметил, воюя с конфедератами, Суворов неоднократно обнаруживал, что во главе их стоят французские офицеры. Это было не случайно. Король Людовик XV и его министры, вскоре после Семилетней войны, во время которой союзничали с Россией против собственной воли, снова вернулись к политике всяческого противодействия русским интересам и прилагали все усилия, чтобы Екатерина II не смогла вывести страну из политической изоляции, в которую загнал ее своей неразумной политикой незадачливый Петр III. Версаль прилагал все усилия, чтобы поддерживать и разжигать антирусские настроения в Стокгольме, Варшаве и Константинополе у своих традиционных союзников, озабоченно наблюдающих за постоянным усилением грозной северной державы. Не имея сил вступить в борьбу сам, он подталкивал к ней соседей России, имевших с ней давние исторические счеты. Видя, что дело конфедератов терпит одну неудачу за другой, Министр иностранных дел Герцог де Шуазель решил одним ударом разрубить не только польский узел, но и надолго ослабить Россию. Он вел в дело османскую империю. Нападение украинских гайдамаков на Балту, через которую бежал отряд конфедератов, спасаясь от преследователей, вызвало возмущение в Константинополе. Французский посол красноречиво доказывал дивану, что все это не случайность. А предостережение самого Аллаха русские вот-вот подомнут под себя речь Посполитую, и если блистательная порта не выступит тотчас, то следующей их жертвой станет она. Еще убедительнее его красноречия были три миллиона ливров, приятно гремящие в глубоких карманах турецких вельмож. Невмеру миролюбивый великий визирь в конце августа 1768 года был смещен, В начале октября его преемник предъявил русскому послу ультиматум о двухнедельном сроке вывода наших войск из Польши и о прекращении поддержки диссидентов. Естественно, что посол принять подобный ультиматум не мог и был заключен в семибашенный замок, а над главными воротами сераля был выставлен султанский бунчук. Империя Османов объявила России войну. Флот наш пошел из Балтики в Средиземное море под водительством графа Алексея Орлова и адмирала Спиридова, проник в Игейское море и в ночь на 26 июня 1770 года в бухте Чесма сжег огромный военный флот султана. Весть об этом, подобно раскату грома, прокатилась по столицам Европы. Не успели там прийти в себя от этого известия, как новое потрясло и политиков, и военных. 17-тысячная армия графа Румянцева, 21 июля, старый стиль, на берегу реки Кагул наголову разгромила 150-тысячную армию великого визиря Халил-Бея. Потери турок составили 20 тысяч человек, вся артиллерия и обозы. Русским же победа стоила жизни 914 человек. Русская армия вышла к берегам Дуная. Военная мощь России стала для всех в Европе очевидна. И масштаб войны, и слава военная были здесь многократно больше, чем в Польше. Вот почему Суворова так влекло сюда все эти годы. На счастье его, война с турками затянулась до невозможности, и вот теперь он, веря в свое тело и судьбу резвости почтовых троек, спешил на юг, в Бухарест, в штаб Румянцева, за новым назначением, и за новой славой. В три недели пересек он Россию с севера на юг, преодолел степи Молдавии и поля Валахии и прибыл в Бухарест, в штаб фельдмаршала графа Румянцева. Там получил назначение в дивизию графа Салтыкова, сына победителя при Кунерсдорфе. «Командующий он им, — вспоминал Александр Васильевич Суворов, — генерал-граф Иван Петрович Салтыков — поручил мне отряд войск на реке Аржише против черты Туртукая. Полководцем сиятельный граф не был, да фельдмаршалу в них и не было тогда особой нужды. Во-первых, он сам был полководец хоть куда, и, заметим, один из величайших в свое время, да и вообще в истории России. А во-вторых, в армии нашей на берегах Дуная собрались в ту пору генералы опытные, а некоторые, как Отто фон Вейсман, и просто первоклассные. Выделялись среди них князь Репнин, тот самый, что ранее был послом в Речи Посполитой, а также Потемкин Таврический, еще не знавший, какая высокая судьба ему предстоит. Был и Каменский, подобавший определенные надежды. И тут еще приехал Суворов, уже составивший себе очень хорошую репутацию в Польше. Поэтому обстоятельство, что граф Салтыков, офицер храбрый, но не более того, Румянцева не смущало. Главное было в другом — он не был опасным подчиненным, могущим уменьшить блеск славы своего командующего. Неплохой администратор, он шел по жизни легко, не прилагая больших усилий к карьере. Благосклонная судьба сама вела его за руку. Знатные роты богатство позволяли ему вести жизнь большого барина. Громкое имя отца и придворная сметливость — Соединенные с сознанием жизни и большого света прокладывали ему дорогу к почестям и чинам. Не одержав за всю карьеру ни одной громкой победы, не выиграв ни одной войны, 15 декабря 1796 года по одному капризу императора Павла I стал он генерал-фельдмаршалом российской армии. Вот под каким славным начальником оказался наш герой. Фельдмаршал граф Румянцев собирался с армией перейти Дунай. Ему предписано было идти вглубь Болгарии, на Шумлу, ставку великого визиря. Для беспрепятственности операции надо было обезопасить себя от возможных атак турецких гарнизонов, заполнявших болгарские городки и крепости по правому берегу Дуная. Вот почему Салтыков тотчас по прибытии отправил Суворова в Нагаеште — приказав принять в команду находящийся там отряд и совершить поиск, иначе рейд на болгарский берег, разорить турецкий опорный пункт в Туртукае. 5 мая 1773 года наш герой прибыл в Негоэште, о чем и репортовал своему начальнику 6 мая, а на следующий день начал подготовку к рейду через Дунай. За сутки, преодолев все препоны, Он приготовил и свой отряд, и собранные суда, и лодки, и в ночь с 8 на 9 мая выступил к устью Аржиша, где ждали его плавсредства. Но на середине пути, идя скрытным маршем, Суворов наткнулся на значительный турецкий отряд из Туртукая, этой же ночью переправившийся на Валашский берег и совершавший аналогичный рейд. О произошедшем далее наш герой вспоминал так. На рассвете были мы окружены турецкой конницей. В конец ее разбили и прогнали за Дунай. С пленными был их командующий паша. На самом деле, как видно из рапорта Суворова, паша оставался в Туртукае, а пленены были его помощник в звании бин баши и два аги. Убито от пятидесяти до ста неприятелей. Силы противника он сам оценивал. в 600 кавалеристов и 400 пехотинцев. По сообщению пленных, в Туртукае было до 4000 войска. В рапорте о первом успехе, отправленном тут же Салтыкову, Суворов так резюмировал то, что ему теперь предстояло. «Тяжело, пехота у них пополам. Мы начнем всю ночь и, может быть, переменим диспозицию». Отряд Суворова был невелик. 500 человек Астраханского пехотного полка, 100 человек Астраханского карабинерного полка до да 100 казаков войска Донского полка Леонова под командованием доблестного Ясаула Синюткина. Все они отличились в ночном встречном бою, и все снова рвались в дело. В ночь с 9 на 10 мая, как смерклось, лодки перенаправили отряд. Турки на противном берегу свыше пяти тысяч, почли нас за неважную партию, но сильные из их пушек по нас стреляли, как и в устье Аржиша, откуда выходили лодки. Высадившись, астраханские пехотинцы сформировали две колонны, первая под командой полковника Батурина и вторая под полковника Мауринова, который по своему желанию просил меня быть при пехоте для штурма бывшего города Туртукая, хотя он перед тем в бывшем сражении неприятелем, был ранен и не пришел в совершенное свое здоровье. Оба мужественных астраханских офицера повели свои колонны на приступ первого турецкого лагеря, стоявшего на вершине очень крутой возвышенности. Оба захватили по четырехорудийной укрепленной батареи. Не тратя зря патронов, астраханцы действовали штыками. Начал колоть и рвать, как рапортовал Суворов. Тогда же Батурин послал подполковника Мальгунова с ротой гренадер взять трехорудийную батарею на берегу Дуная. Вскоре и она пала. Город Туртукай был обращен весь в пепел и в конец разорен. Суворов сам руководил боем, поспевая везде. Был ранен. «Первый раз под Туртукаем перебита у меня нога от разрыва пушки». разных, прежде мне неведомых, контузиях я не упоминаю. Сопротивление турок он оценил высоко, но солдат своих поставил еще выше. Хотя они и сами по батареям держались долго, но против нашего нападения держаться не могли. Солдаты же, рассверепев, без помилования всех кололи, и живой, кроме спасшихся бегством, ни один не остался. И, что похвально было видеть... что ни один солдат в сражении до вещей неприятельских не касались, а стремились только поражать неприятеля. Трофеи наши составили 12 пушек большого калибра, их пришлось утопить в Дунае, три меньшего, их русские увезли, вся турецкая речная флотилия, 51 судно разных размеров, войсковые магазины, их сожгли, 187 болгарских семей или 663 человека — увезены на валашский берег наши потери убитых двадцать четыре раненых тридцать один человек о своем состоянии он написал салтыкову грудь и поломанный бок очень у меня болят голова будто как пораспухла простите что я съезжу в Бухарест на день другой попариться в бане майский рейд на туртукай интересен с нескольких точек зрения Во-первых, с тактической. Суворов по причине ограниченности грузоподъемности русских плавсредств не мог взять ни одной пушки и первым рейсом переправил лишь 500 пехотинцев, которые одни, собственно, и выиграли ночное сражение. Небольшой отряд кавалерии прибыл вторым рейсом и принял участие лишь в коротком и энергичном преследовании. Пехота при высадке была построена в три каре по 150-170 человек, два в первой, а третья во второй линии. Такое построение оптимально защищало от атаки, если бы турки на нее решились. Но ночная темнота парализовала их конницу, а пехота предпочла обороняться на укрепленных батареях. Боевой порядок нашей пехоты обладал повышенной маневренностью. Небольшая численность каре — фактически это были роты, позволило их быстро свернуть в штурмовые колонны, когда потребовалось подниматься на укрепленные высоты, о чем пишет в реляции сам военачальник. Цепь стрелков прикрывала коре Батурина и Мауринова при продвижении к подножию Туртукайских холмов. Атака батареи велась исключительно холодным оружием и имела полный успех, и это при том, что турецкая пехота, кроме мушкетов, имела белое оружие и умела им пользоваться. Но именно рукопашная схватка показала превосходство штыковой атаки хорошо обученных и закаленных в боях пехотинцев против клинкового оружия турок, даже при наличии у них артиллерии. Вообще, надо отметить, что ночной бой особенно сложен и опасен, и то, что Суворов так прекрасно провел его — говорит о высоком мастерстве командования которого он уже к этому времени достиг сказывались школа управления боем усвоенная еще в семилетнюю войну и отточенная в борьбе с конфедератами во вторых вышеприведенные воспоминания нашего героя равно как и отрывки из его реляции дают нам наглядное представление о великолепном сочетании глазомера проявленного в выборе диспозиции крейду с быстротой и натиском в проведении форсирования Дуная ночью под огнем и в штурме туртукайских позиций. Необходимо отметить, что собственные дарования Суворова сочетались с большим боевым опытом, накопленным войсками его отряда за прежние кампании против турок. То есть методика Суворова абсолютно совпала с прекрасными боевыми качествами, только что переданных в его подчинение солдат и офицеров. Живым свидетельством этого явилось стремление только что раненого подполковника Мауринова непременно участвовать в рейде на Туртукай. В-третьих, высокие моральные качества наших солдат, особо подчеркнутые в реляции о победе, отказ воспользоваться правом победителя на добычу ради достижения совершенного поражения противника. Однако с Туртукаем связана еще одна интереснейшая особенность. «Переписка победителя позволяет нам близко познакомиться с нравами эпохи». Вот сразу после победы, чуть ли не из дымящихся руин Туртукая, пишет он короткую записку графу Салтыкову. «Ваше сиятельство, мы победили. Слава Богу, слава вам!» На следующий день, 11 мая, он посылает своему начальнику более пространное письмо, в последней части которого... Звучит совершенно не вяжущийся с христоматийным образом полководца мотив. «Милостивый государь, граф Иван Петрович, подлинно мы были вчера вени-веде-вичи, а мне так первоучинка. Вашему сиятельству и впредь послужу. Я человек бесхитростный. Лишь только, батюшка, давайте поскорее второй класс». Через двое суток, 13 мая, еще более пространным письме графу Салтыкову уже во втором абзаце снова та же просьба. Не оставьте, батюшка, ваше сиятельство моих любезных товарищей, да и меня, бога ради, не забудьте. Кажется, что я вправду заслужил Георгиевский второй класс. Сколько я к себе не холоден, да и самому мне так кажется. На следующий день, 14 мая, он поздравляет графа Салтыкова с производством следующий чин. Но праведно. Утешение мое гораздо превосходнее, слышу, что ваше сиятельство, генерал Аншеф. Осмеливаюсь ваше сиятельство сим поздравить. Уповаю, что ваших милостей ко мне и впредь отменять не изволите. А будьте же войском так любимы, как ваш родитель. Будьте так для отечества добродетельны и снисходительны до верных его деток. через пять недель в письме своему петербургскому другу набокову советнику канцелярии государственной коллегии иностранных дел суворов снова поднимает тему о награждении милости графа захара григорьевича ко мне выше мер хорошо коли бы изволили меня повысить во второй класс святого георгия с помощью бога я бы то его сиятельству и вперед с отслужил очевидно в тот же день полководец отправил письмо и самому вице-президенту военной коллегии графу Чернышову. Боже, продолжи в целости здравие ваше! Когда же меня повысить, соизволите в Георгия второй класс? Вашему высокографскому сиятельству клянусь, что я на всю компанию удовольствован буду, хотя бы еще полдюжины раз мне подраться случилось. Более писем с просьбой о награждении за первый рейд на Туртукай Суворову уже писать не пришлось. 30 июля 1773 года по именному высочайшему указу он получил желанную награду. Не спешите, мой читатель, осуждать полководца за то, что он столь настойчиво выпрашивает себе награду, да еще и откровенно льстит своему начальству. Такова практика взаимоотношений подчиненного и начальства в XVIII веке, да и не только в нем. Очевидность подвига вовсе не означает очевидности награды. Наоборот, чаще вознаграждалась не заслуга, а близость к тому, от кого награды зависели. Вознаграждались не способности, а высокое происхождение, сильные и тесные связи в аристократической среде и при дворе. хорошо вознаграждались угодничество и раболепие. Тот же граф Салтыков, будучи камер-юнкером двора, за победу своего отца при Кунерсдорфе в 19 лет стал полковником, а на следующий год был выпущен в армию бригадиром, и это в 20 лет от роду. Тот же Суворов стал бригадиром в 39 лет, имея за плечами опыт семилетней войны. Граф Брюс, Благодаря своим придворным связям в 26 лет из поручика гвардии был произведен в полковнике. Суворов же стал полковником в 37 лет. Эти и многие другие подобные же карьерные успехи, происходившие у него на глазах, выучили нашего героя при необходимости льстить сановной бездарности волею судеб начальствовавшей над ним, ради того, чтобы и его собственное мужество и талант – не остались безвозмездны как говорили тогда обращение же к главе военного ведомства с просьбой о награде хоть и заслуженной было тогда вообще делом само собой разумеющимся и никак не считающимся унизительным что же делать с волками жить по волчьи выть напоследок надо заметить что конечно же победа под туртуками дело замечательное, но святой георгий второго класса пусть даже за такую победу, для генерал-майора, командира небольшого отряда, награда, превышающая и звание, и должность. Думается, Суворов это хорошо знал, но все-таки просил именно ее, надеясь, очевидно, что не задержится и производство в генерал-поручики, и повышение в должности. Справедливости ради отметим, что, получив желанный большой белый Георгиевский крест и звезду его на грудь, Он обошел своего шефа, графа Салтыкова, не имевшего пока этой награды, несмотря на чин и придворные связи. Однако вернемся на берега Дуная. Главная армия вскоре перешла на болгарский берег и двинулась осаждать Селистрию, без взятия которой ни о каком захвате Шумлы не могло быть и речи. Суворов в конце мая просил у Салтыкова взять и его в этот поход, но был оставлен в Негаэште. Меж тем его рейд через Дунай 10 мая растревожил Осиное гнездо. 17 мая из реляции нашего генерала видно, что в Туртукайские руины стали прибывать турецкие войска и снова возводить укрепления, а 22 мая турки атаковали казачий форпост в устье реки Аржиши. Через пять дней в рапорте графу Салтыкову Суворов пишет о необходимости новой экспедиции на Туртукай и просит усилить его отряд пехотой, столь необходимой для атаки этих высот. А хотя перед сим Туртукайская экспедиция и удачлива была, но сие воспоследовать могло как от храбрости солдат, но не меньшей и от неожиданного нападения. Теперь же, сколько они осторожны, извольте приметить, озмеливаюсь донести, да несть, что без прибавления пехоты На таковой поиск решится сумнительным, считаю, выигрышем. Пехоты он не получил, а 4 июня турки снова переправились на Валашский берег силами до трехсот человек с одной пушкой, но были отражены им. После этого 5 июня Суворов получил приказ выдвигаться к Дунаю, хотя подкреплений так и не прислали. Уже болевший лихорадкой он донес, что начинает движение. На следующий день, 6 июня, будучи на месте, начал Суворов подготовку к рейду, но 7-го почувствовал себя так плохо, что, назначив атаку на 8-е, вынужден был отъехать для лечения в Бухарест. И тут случилась неприятность. В его отсутствие, в ночь 7-го на 8 июня, отряд пытался переправиться через Дунай, но, заметив сильное превосходство турок, Командовавшие отрядом участники первого рейда полковники Мещерский и Батурин повернули назад. Суворов был в отчаянии, считал себя позоренным, предлагал отозвать оробевших офицеров и повторить рейд с другим командиром. «Есть еще, граф Иван Петрович, способ, соизвольте на время, прислав к нашим молодцам потверже генерал-майора, тяки здесь меня моложе, он может ко мне заехать». «Я ему дам диспозицию. То и нет урок, что я диктовал в беспамятстве. Она хороша. Прикажите ему только смело атаковать». Но таких радикальных мер не потребовалось. 14 июня герою нашему стало легче, а 20-го, старый стиль, он уже шлет рапорт о втором рейде на Туртукай. Он состоялся в ночь с 16 на 17 июня, старый стиль — К этому времени силы Негоэшского отряда были увеличены, равно как и десантная флотилия. Перевести удалось до двух тысяч человек при двух орудиях, в том числе и кавалерию. И снова генерал продемонстрировал высокое техническое искусство. Подъем на береговую террасу шел вверх по узкому логу, рассекавшему береговой склон. Суворов приказал построить пехоту из пешеных карабинеров в одну общую сомкнутую колонну — взвод из шести шеренг. Голову колонны прикрывали 60 стрелков, а фланги — 200 спешенных казаков и арнаутов, навербованных из местных жителей, все в рассыпном строю. Такое построение было первым случаем в истории военного искусства и в России, и в Западной Европе, и имело богатую будущность. Атака полевых укреплений прошла успешно, а в последующем ходе сражения — Полководец вспоминал так. «По слабости от болезни я без помощи ходить не мог, что по овладении нами турецким ретрашементом ночью варвары, превосходством почти в десятеро нас, в нем сильно обступили. И тут был и вышереченный князь Мещерский, который, как и генералом Шемякиным, прибывшим ко мне с конным отрядом и легкую пушкую, довольно нахвалиться не могу. И они всегда в моей памяти пребудут». карабинеыш мещерского вооружены были ружьями и штыками по недостатку пехоты ночь и к полудням сражались мы непрестанно и военная амуниция знатно уменьшилась поражен был пулюю Фейзула, командующий полка предатель египетского алибея и иколот синюткиными казаками против полден капитан братцев учинил вылазку шестью шережную колонную в вороты на янычар холодным ружьем поразил и сам смертельно ранен. Тогда все войско выступило из ретрашемента, и одержана была полная победа. Вся турецкая артиллерия нижнего и верхнего лагеря с их флотилией досталась в наши руки. Интересно, что в этот раз на завершающей фазе боя наша кавалерия, согласно диспозиции Суворова, смело атаковала отступающих турок и тем довершила успех этого дня. однако за эту успешную операцию он награжден уже не был. Прошло три недели после второго рейда на Туртукай, и Суворов был поражен в самое сердце. 9 июля он писал графу Салтыкову. Гром ударил. Мне всего не воображалось. Прошу иного. И ваше сиятельство может ли помочь? Мне бы только с честью отсюда выйти. Всего основания не знаю. Больно. Простите меня, ваше сиятельство, что я принужден был писать генерал-поручику Потемкину о флотилии и прочем, да и к вам объяснять. Жаль сие для будущих следствий. Что же случилось? Неужели он проиграл сражение? Нет. Граф Румянцев назначил его в корпус Потемкина. С будущим светлейшим князем Таврическим Суворов познакомился еще в мае 1773 года, как только прибыл в Негоэште. Их войска соседствовали, отношения установились хотя и деловые, но хорошие. Однако оказаться под началом энергичного и напористого Потемкина он не хотел, понимая, что может лишиться той самостоятельности, которой пользовался под командованием не в пример более пассивного графа Салтыкова. Кроме того, вообразил он, что крутой характером фельдмаршал на него за что-то рассердился. Однако, как ни был расстроен, он все-таки не забыл и тут приписать. «Будет ли по малой мере мне желаемое награждение? Не оставьте того, милостивый государь!» Через два дня главнокомандующий милостивым ордером вызвал Суворова к себе, и как переменилось настроение героя. Вашего высокогравского сиятельства милостивое письмо от девятого июля имел счастье получить с благодарным чувством целости ваших всегдашних ко мне милостей, отправляюсь отсюда немедленно к вашему высокогравскому сиятельству, перепоручая себя высокому вашему покровительству. Фельдмаршал потребовал туртукайского героя к себе не случайно. Осада Селистрии не задалась. Становилось ясно, что придется отказаться от похода на Шумлу. За Дунай армия отступила, прикрываемая пятитысячным корпусом наихрабрейшего генерала-майора Вейсмана фон Вейсенштейна, которого современники называли «Ахилл русской армии». Чтобы не дать двадцатитысячному корпусу Нуман-Паши нанести удар по нашим уходящим войскам, Вейсман атаковал и разгромил противника при Гурабалах, но в разгар сражения 22 июня, отражая попытку турок проломить боковой фас нашего коре, генерал был смертельно ранен янычаром. гибель талантливого храбреца опечалила не только графа Румянцева, но и государю, написало фельдмаршалу. смерть храброго генерал-майора Вейсмана мне чувствительно весьма была и много о нем сожалею. через четверть века В далекой Италии Суворов вспомнил о нем. «Вейсмана не стало. Я из Польши один бью. Всех везде бьют. Но это будет потом, когда Румянцеву уже три года как не будет в живых. А пока он жив и здоров, и ему нужен генерал, который заменил бы погибшего героя. Такой же мужественный и пылкий, и для чрезвычайно важного и опасного дела». Уходя за Дунайфельд маршал замыслил всадить туркам занозу в бок, удержать на болгарском берегу город Гирсов и приковав к нему турок, лишить их тем самым возможности перейти на Валашскую сторону. Тут нужен человек особых дарований, играв Румянцев увидел их в Суворове. Он вызвал его, чтобы лично поставить задачу по обороне Гирсовского поста. Свиданием с непосредственным подчиненным граф остался доволен и, отправляя его к новому месту службы, в ордере от 4 августа писал так «Делами вы себя довольно в том прославили, сколько побудительное усердие к пользе службы открывает вам путь к успехам. На сие, как и на искусство ваше, весьма мне известное, довольствуюсь я возложить сохранение и оборону сего нужного поста». О том, как Суворов повел дело, предоставим рассказать ему самому. Определен я начальником гирсовского корпуса. Сей задунайский пост надлежало соблюсти. Я починил крепость, прибавил к ней земляные строения и сделал разные фельдшанцы. Перед наступлением турецким перевел я мой резерв из-за Дунаю, два полка пехоты на остров, в близости Гирсова, в закрытии за речкой Н, на которой были понтоны. Турки оказались рано днем, около одиннадцати тысяч. Велел я делать разные притворные виды нашей слабости, но с моей стороны особливые скрепости начали рано стрелять, вместо картеч ядрами. Они фланкировали наши шансы. Шармицирование продолжалось до полден и не имело конца. Приказал я всем очистить поле. Приятно было видеть, варвары при пяти пашах бунчужных построились в три линии, в первых двух пехота, в середине конницы, по флангам пушки, в их местах по европейскому, в третьей, что резерв, было разное войско и некоторые обозы. С довольной стройностью приблизились они к нашему московскому ретраншементу, где мы молчали, заняли высоту, начали бомбами и ядрами безответно и впрочем весьма храбро под предводительством их байрактаров бросились с разных сторон на ретраншемент. Наша стрельба открылась вблизи. Ретраншемент был очень крепок. из закрытия князь Мочабелов севским полком и барон Розен, с тремя эскадронами гусар зашли на наши высоты. с превеликим их поражением, и князь Гагарин другого полку с Кореем наступил на их левый фланг из ретришемента. Они крайне пострадали. Недолго тут дело продолжалось, едва от одного до двух часов. Ударились они в бегство, претерпели великий урон, оставили на месте всю их артиллерию. Победа была совершенная. Мы их гнали тридцать верст. Прочее известно по реляции. Турки потеряли в этот день не меньше 1100 человек, но по оврагам и в бурьяне валялось много необнаруженных тел. Орудий захвачено семь. Наши силы составляли не более 3000 человек, а потери убитыми и ранеными до 200 человек не более. Суворов оправдал мнение главнокомандующего о себе, высказанное им в донесении государине от 8 августа. важный герцовский пост поручил Суворову ко всякому делу свою готовность и способность подтверждающему. Теперь же, когда был получен рапорт о победе, Румянцев повелел во всех частях армии отслужить благодарственный молебен, а самому герою писал 5 сентября. «За победу, которой признаю искусство и храбрость предводителя и мужественный подвиг веренных вам полков» Воздайте похвалу и благодарение именем моим всем чинам, трудившимся в всем деле. Однако же на этом сражении боевая страда в 1773 году для Суворова и прекратилась. Армия наша устроилась на винтер-квартиры в валахии а турки более тревожить Гирсова не смели. Славный гирсовский командир в сентябре и октябре занимается постройкой помещений для войск, а в начале ноября на него поступил донос о небрежении размещением солдат, донесли самому фельдмаршалу. Румянцев велел генерал-поручику Потемкину расследовать дело. Тот приехал, но ничего дурного не обнаружил. Очевидно, эта поездка лишь укрепила их с Суворовым приятельские отношения, да и зная о постоянной заботе нашего героя о здоровье войск, могло ли быть иначе? Вскоре, все в том же ноябре, взяв отпуск, наш герой покинул армию и поехал в Москву, к родителю своему. Здесь ждала его невеста и свадьба. Брак был явно делом рук Василия Ивановича, уже приближавшегося к семидесятилетию и доживавшего свой век на покое в Первопрестольный. Старику хотелось увенчать свои труды по укреплению семейного благополучия, материально уже ему проченного, выгодной женить бы единственного сына и наследника. Сестры Суворова уже были удачно выданы замуж, старшая Анна — за князя Горчакова. Сыновья ее впоследствии пользовались покровительством великого дяди. Младшая Мария сочеталась браком с богатым вологодским помещиком Олешевым, довольно известным в тот век писателем и деятелем русского просвещения. Теперь, по мнению отца, очередь была за Александром. Генералу нашему было уже за сорок, он был известен и в военной среде, и самой государине. Чего ж тянуть далее? Пора. Невеста, княжна Варвара Ивановна Прозоровская, происходила из стариннейшего боярского рода, ведшего свое начало от Рюрика и князей Ярославских. В роду этом боярство переходило... шестнадцатом семнадцатом веке из поколения в поколение он принадлежал к верхушке старомосковской знати однако как это часто бывало древний род разделился на несколько ветвей и судьбы их сложились по разному отец княжны варвары хоть и достиг чина генерал аншефа совершенно разорился поэтому то и дочь его на двадцать третьем году была все еще не замужем без преданницы редко кому бывали нужны Но именно поэтому-то Василий Иванович и направил на нее свои марьяжные усилия. Состоятельность и чиновность сына его вынудили гордых Рюриковичи смягчить фамильную спесь и принести свою знатность и родовые связи в приданное худородному, в кавычках, Александру Суворову. Перезревшей невесте при бедности ее трудно было найти более завидного жениха. Помолвка состоялась 18 декабря, старый стиль, 1773 года. Через четыре дня последовало обручение, а 16 января — свадьба. Действительно, этот брак открывал перед новобрачным двери Большого Света. Один дядюшка Варвары Ивановны, князь Голицын, другой же граф Румянцев, начальник Суворова, женатый на еще одной тетушке молодой супруги начальник Оба фельдмаршала были извещены о браке новоприобретенным родственникам тут же по его заключении. Казалось бы, Василий Иванович мог быть доволен. Род его удачно привился к родословным древам князей Прозоровских, Горчаковых, Голицыных, а большим и мечтать было невозможно сыну и внуку, служил их дворян средней руки. Но, как и многие расчеты человеческие, здание строилось на песке. Старик учел, казалось бы, все, кроме самого главного — вкусов, воспитания и характеров сына своего и сиятельной новобрачной. Как показало время, они были совершенно разными людьми. Союз их оказался несчастливым и в течение следующих десяти лет распался совершенно, доставив Суворову сердечную боль и обиду на двухкратную измену жены — А ей горькие сожаления об упущенных возможностях, когда впоследствии ее неказистый внешний супруг превратился в великого полководца, чье имя гремело сначала по всей России, а потом и по Европе. А она оказалась непричастна к его бессмертной славе. Но все это будет потом. А сейчас, в феврале 1774 года, оставив молодую супругу в Москве, Герой наш спешит на юг, в действующую армию. Не в спокойное время покидает он первопрестольную, старика отца, жену и непривычную ему жизнь женатого мужчины. В древней столице множатся слухи о невиданном силе бунте, сотрясающем далекий Оренбургский край, землю яицких казаков, Башкирию и Приуралье. Слухи о дерзком самозванце, принявшим имя покойного петра III, о толпах простого народа стекающегося под его знамена не сходит суст не только почтенных дворян и купцов но толкуются и перетолковываются всей громадой простого московского люда торговцев и латошников лавочных сидельцев и мещан ремесленников мануфактурных рабочих и крепостной дворни смутное и поистине опасное время Но первые громкие победы, одержанные повстанцами, миновали, а на помощь осажденному ими Оренбургу сквозь снежные степи с верными войсками поспешает его старый начальник, усмиривший недавно конфедератов генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков, муж испытанной доблести и великого разума, верный слуга государыни. В этих надежных руках войско будет победоносно. Метеж угаснет, и все образуется. И эти трезвые мысли успокаивают нашего путешественника. Он гонит прочь от себя тревожные думы, еще прочнее запахивает медвежью полость и, убаюканной покачиванием почтовой кибитки, засыпает. А она, влекомая тройкой резвых лошадей, знай себе, летит по снежным просторам России навстречу войне и судьбе. С наступающей весной армия наша пробуждалась от зимнего оцепенения. Граф Румянцев готовился к новому походу за Дунай. Из Польши в валахию прибывали освободившиеся там войска. Из них формировался резервный корпус. Во главе него и будет поставлен Суворов. Он приложил большие усилия по подготовке этих войск к боям с турками. Вот что приказывал он, опираясь на приобретенный опыт внедрять при обучении. В поле варвары побеждаются страшными им пехотными кореями, исходящими из него картечами и мелкую пальбою. Случается, правда, что они на штык набегают, и он им поражаются, прорвавшись в него внутренним его резервом, которому должно быть всегда цельными ротами. Стараться не расходовать патронов залпами — а иметь в каждом капральстве по шесть выборных стрелков, каждому в своем оранжирном месте, и те должны стрелять на наездников. Так у Плутоноги Коре действует наступательно, как бы трудно местоположение ни было. Каждый начальник Корея вступал с неприятелем в дело, соблюдая главные правила и цель данной диспозиции в переменных, но для единственно победы обстоятельствах. должен только быть вспомогаем своей твердостью, храбростью и расторопностью. так как господам пехотным полковым командирам ксим кореям весьма полку приучить к строению. В коре передние шеренги никогда не на коленях. Солдаты маршируют вольным шагом сами о себе. Движение корея суть всему его стеканию. Передний фас тот по обычаю, где ударяет. При окружении коре конницу. идти ему без остановки, гордым шагом до определенного места, отстреливать оную, как сказано в всем пункте, невзирая ни на какую трудность местоположения. Окружается коре пехотою. Тож блистательно тут действия картеч ворвавшихся по очечаянию внутрь, переколет корейный резерв и в купе пехотою и конницую. При самом начале этой важной службы Был он 17 марта 1774 года произведен в генерал-поручики и теперь с большим основанием, чем ранее, мог претендовать на пост самостоятельного командира корпуса. Близился май, и фельдмаршал привел армию в движение. Действуя по обоим берегам Дуная, из-за так и взятой Селистрии он перевел на болгарский берег корпуса Каменского и Суворова. Действуя в согласии, они должны были развить наступление вглубь Болгарии в направлении Базарджик-Козлуджа, имея главную целью достижение Шумлы и базы армии визиря. Однако меж генералами быстро возникла рознь. Каменский был младше Суворова и по возрасту, и по началу службы в офицерских чинах, но много знатнее и со связями при дворе. Несомненно, храбрый и способный, Отличался крутым и жестким нравом, желчным характером и постоянной вспыльчивостью. Он сумел в 1773 году обойти Суворова по службе и раньше него стать генерал-поручиком. По уставу, как старший по производству в чин, он должен был начальствовать над Суворовым. Герой же наш совсем не хотел ему подчиняться. Началась распря. Суворов всячески уклонялся действовать совместно с Каменским и вел свой корпус отдельно. На первых порах это было еще терпимо, но к концу мая генералы должны были соединиться, исходя из требований оперативного замысла главнокомандующего. Каменский обратился к нему с запросом, как поступить. 21 мая фельдмаршал ответил действовать совместно с Суворовым, руководя как старший предводитель. Меж тем Суворов медлит и разбивает турецкий отряд под Карасу. Румянцев, недовольный их раздельностью, специальным ордером указывает Каменскому о подчинении ему Суворова как старшему. Это было 1 июня, старый стиль, на следующий день Каменский разбивает при Базарджике пятитысячный турецкий отряд. Более идти врозь было невозможно, и корпуса начали сближаться. 8 июня, старый стиль, Каменский все еще был у Базарджика, а Суворов приблизительно в 10 километрах западнее. В ночь на 9 июня, старый стиль, оба генерала выступили на Козлуджи и шли, пользуясь ночной прохладой, чтобы не переутомлять войска по дневной жаре. К 8 часам утра они соединились у деревни Юшингли, но до Козлуджи было около 15 километров, Войска расположились бивуаком. Они не знали, что от Шумлы им навстречу двигалась турецкая армия в сорок тысяч человек под командою Реззак-Паши и главного янычанского Аги, имевшая целью обладать Гирсовы и тем парализовать русское наступление. Противников разделял лес. Через его чащу тянулась узкая дорога из Юшинли на Козлуджи. Пока пехота отдыхала после ночного перехода, герой наш решил с частью кавалерии продвинуться вперед, чтобы выяснить, где находятся турки. Конница наша шла походной колонной по узкой лесной дороге, когда столкнулась с турецким авангардом. О дальнейшем Суворов вспоминал так. Турецкая армия была на подходе через лес и встречена нашу конницу, которая дохватила их квартирмейстеров, с генеральным, и принуждена была уступить силе. Но тут ситуация изменилась. От моего авангарда три батальона гренадёра и егерей с их пушками под командою генерала Трейдена Ферзена Река остановили в лесу противный авангард — восемь тысяч албанцев — и сражение начали. Скоро усилены были команды генерала Озерова Кореем Двуполковым, Суздальского и Севского — под мочебеломым но почти уже преуспели сломить албанцев, соблюдая весьма свой огонь сие поражение продолжалось близ двух часов около полден люди наши шли всю ночь и не успели принять пищу, как и строевые лошади напоены не были лес прочистился мы вступили и марш вперед так турки отступали в этот решительный момент конфликт тлевшие все эти дни вспыхнул с новой силой. Каменский, по-видимому, считал продолжение сражения рискованным и думал, что Суворов своим самоуправным продвижением утром с кавалерией вглубь леса спровоцировал внезапную атаку превосходящих сил турок, от которых, слава богу, отбились. Поэтому не хотел более рисковать и со своей пехотой остался на месте утреннего боя. Суворов же, правильно оценив обстановку, махнул на него рукой и двинулся вперед, снова вглубь леса. Лишь часть конницы его соперника пошла вместе с ним далее. Героя не смущали ни жара, ни усталость наших войск, ни превосходство сил противника. Он понимал, что турки внутренне потрясены неудачей утреннего боя, их можно разгромить, если не останавливаться и продолжать натиск. И он решился. На нашем тракте брошено несколько сот телег с турецким лучшим шансовым инструментом. Происходили неважные стычки в лесу. Конница закрывала малосилие пехоты нашей. Ей было до четырех тысяч. Старший — генерал Левис, которого поступками я весьма одолжен. Я оставляю прочее примечание. Шли мы лесом девять верст, и по выходе из одного упал сильный дождь, который наше войско ободрил. Противник уж причинил вред. При дебушировании встречены мы сильными выстрелами трех батарей на высотах от артиллерии барона Тотта и Кореи, взяв свою дистанцию, их одержали и все взяли. Хотя разные покушения от варварской армии на нас были, но без успеха. Апачи побеждены быстротою нашего марша и крестными пушечными выстрелами, как и ружейную пальбою с соблюдением огня. Этот отрывок прямая иллюстрация к вышеприведённому наставлению об обучении пехоты резервного корпуса. Она говорит, что Суворов, и как пропагандист нового метода обучения солдат, выросшего из боевой практики предыдущих кампаний Дунайской армии, и как командующий на поле сражения, верен выбранному им тактическому принципу, творчески развивает его и в результате добивается победы. Понятно, почему впоследствии его так будут раздражать постоянные толки о его удачливости, о вечном везении. Ему, как никому другому, было известно, что удача в бою есть прямой результат постоянных размышлений, упорных ежедневных учений и смелости творческой мысли, развитой двумя предыдущими этапами и выражающейся как в составлении диспозиции, так и в управлении сражением. Все, чему он требовал учить полки в своем наставлении, было продемонстрировано в ходе сражения. А он, полководец, свободно реагирует на изменения обстановки и тут же меняет форму боевых порядков. Войска в его руках — гибкий и пластичный материал, из которого он и лепит фактуру сражения. Какая уж тут удача! Результат постоянных учений и строящийся на них расчет. и постоянная быстрота движения, и неувидающий натиск в поражении неприятеля. Тут оказывается бессильна даже отчаянная храбрость отборных турецких воинов. Здесь ранен был внутри Кореи князь Ратиев, подполковник, Елын Календжи. По их обычаю вон и внедриваются. То есть, хотя вооруженные только ятаганами и кинжалами эти подлинные гази, и ворвались внутрь каре, но разгромить его не смогли. Кстати, именно во время такой атаки за год до этого и погиб мужественный Вейсман. Но вот наступает пятая, завершающая фаза битвы. Полем был наш марш, большую частью терновником, паки девять верст, и при исходе его прибыл к нам артиллерии капитан Базин, и с ним близ десяти больших орудий. которыми я открыл пальбу в Лощину, внутрь турецкого лагеря. Уже турки всюду бежали, но еще дело кончено не было. За их лагерем усмотрел я высоту, которая одержать надлежала. Пошел я сквозь оны с полковником Любимовым и его эскадронами. Корей же он и обходили, и тем нечто замешкались. По занятию мною той высоты произошла с турецкой стороны вдруг на нас сильная стрельба из больших пушек, И по продолжению приметил я, что их немного. То приказал от себя майору Парфентьеву взять поспешнее и скорее три Суздальских роты и их отбить, что он с крайнюю быстротою марша и учинил. Все наше войско расположилось на сих высотах против наступающей ночи, и прибыл к нам бригадир Зибаровский с его кореем комплектного Черниговского полку. В этой фазе отлично действует каждый на своем месте, все три рода оружия — пехота, артиллерия, кавалерия. Войска наши в этой фазе как бы перекатываются друг через друга с максимальным успехом. Это сражение уже целиком воспроизводит все три воинских качества — и глазомер, и быстроту, и натиск. Суворов с полным основанием мог завершить свой рассказ исполненным сдержанной гордости итогом. Таким образом... Окончена совершенная победа при Козлудже, последняя прошлой турецкой войны. И действительно, одержанная им победа позволила через десять дней Каменскому, продвинувшись вперед, 19 июня, старый стиль, у Али Бабы отбросить врага к Шумле, уничтожить запасенный для лагеря великого визиря Провиант, а сам лагерь в Шумле отрезать от сообщения с Адрианаполем. На следующий день великий визирь запросил перемирия, но граф Румянцев прямо заявил «никаких переговоров и проволочек, а пусть в его ставку, в деревню Кючук-Кайнарджи, прибудут послы для подписания мира». И точка. Турки прибыли 5 июня, старый стиль. Фельдмаршал дал им пять дней. Скрипя сердце, после безнадежной дипломатической схватки Турецкие делегаты подписали мир, продиктованный им графом Румянцевым. Россия получала города-крепости Керчь и Яникале в Крыму, Кинбурн, стороживший вход в Днепробукский лиман и само побережье лимана. Ей представлялось право торгового мореходства в Черном море с любым количеством пушек на борту купического судна, право строить военно-морской флот, турки уплачивали контрибуцию, в 4,5 миллиона рублей. Но главное, крымское ханство становилось независимым от Турецкой империи государством, а значит волею судеб оказывалось в орбите влияния России. С Крымом вскоре надолго будет связана служебная судьба Суворова, но пока что ему предстояло немедленно отправиться на новую войну, уже год полыхавшую в юго-восточных губерниях империи. Пока наш герой спешит в Москву, под начало хорошо ему знакомого по речи Посполитой и семилетней войне князя Волконского, надо объясниться о том, какой характер носила тогда внутренняя война, разожженная яицкими казаками и их ставленником Пугачевым. Началась она как бунт пограничного с казахами казацкого войска, оскорбленного вымогательствами местных властей, усилением дисциплины и наказанием за жалобы на начальство. Бунт, жестоко подавленный в соответствии с нравами того времени. Недовольство казачье по прошествии года снова прорвалось наружу, но теперь уже как настоящий мятеж, во главе которого явился предводитель, выдававший себя за покойного Петра III. Сам факт подчинения самозванцу, имя же провозглашенному, делал казаков государственными преступниками, изменниками. Терять им после этого, собственно, было уже нечего. К ним примыкало население пограничных городков и крепостей, башкиры, озлобленные в царствование Елизаветы Петровны изъятием у них части земель в пользу уральских заводчиков и уже бунтовавшие в 1755 году. Известный процент повстанцев составили гулящие люди, в том числе сбежавшие с каторги. Краденый императорский титул Пугачева брал их как бы под эгиду и превращал из преступников в слуг государевых, по крайней мере, в их собственных глазах. Однако нравы их говорили совсем о другом. Так при осаде Оренбурга 3 ноября 1773 года на окраине города мятежники в церкви разложили огонь. Пугачев поставил пушку на паперти, а другую велел втащить на колокольню. Ночью Пугачев отступил. В церкви, куда мятежники приносили своих раненых, видны были на помосте кровавые лужи. Оклады с икон были ободраны, на престольное одеяние изодрано в лоскутье. Церковь осквернена была даже калом, лошадиным и человечьим. Если уж изгадили святыню, то еще менее склонны они были щадить побежденных. Вот что произошло 28 сентября при взятии крепости Татищевой. Начальники были захвачены. Билову отсекли голову, Тьелагина, человека тучного, содрали кожу. Злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне обдавевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнью ее родителей. Пугачев поражен был ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы. Вдова майора Веселовского также находилась в Татищевой. Ее удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев выведены в поле и расстреляны картечью. Не желая затягивать повествование, приведу лишь одно краткое описание разорения другого города, Казани, взятой приступом 12 июля 1774 года. Город стал добычей мятежников. Они бросились грабить дома и купеческие лавки, вбегали в церкви и монастыри, обдирали иконостасы, резали всех, которые попадались им в немецком платье. Из города погнали пленных и повезли добычу. Башкирцы, несмотря на строгие запрещения Пугачева, били нагайками народ и кололи копьями оставшихся женщин и детей. Множество потонуло, переправляясь вброд через казанку. Народ, пригнанный в лагерь, поставлен был на колени перед пушками. Женщины подняли вой, им объявили прощение. Все закричали ура и кинулись к ставке Пугачева. Пугачев сидел в креслах, принимая дары казанских татар, приехавших к нему с поклоном. Остальные подробности усердный читатель может подчеркнуть, прочтя целиком труд нашего великого поэта и талантливого историка. Таков был противник. сражаться с которым спешил генерал-поручик и кавалер Александр Суворов. Вряд ли думал он о закономерности социальной мести простого народа, уже 130 лет придавленного крепостным правом и притеснениями чиновничества. Скорее всего, он содрогался внутренне от разговоров и слухов, раившихся вокруг о восстания и беспощадности взбунтовавшегося простого народа. Он должен был вспоминать, Общее недоброжелательное настроение московских низов в декабре-феврале 1773-1774 годов, когда свадебные хлопоты удерживали его в Белокаменной, равно как и тот восторг, с которым московское дворянство приняло Бибикова, ехавшего на брань с Пугачевым. В Москве у него были старик-отец и молодая жена. Несомненно, думая о них, он прекрасно понимал. с кем будет сражаться и кого защищать. Однако же, прибыв в Первопрестольную, он узнал о победе Михельсона над Пугачевым под Казанью и о стремительном бегстве самозванца на юг к правым берегам Волги. Угроза Москве миновала, но при Волжской губернии охватил пожар крестьянского восстания, вызванного появлением Пугачева. Кровь лилась рекою, пылали помещичьи усадьбы, грабились города и городки. пугачев поджигая целые провинции нигде не делал попытки закрепиться провозглашая свою власть сегодня завтра он уже покидал сдавшийся городок а на следующий день туда вступала кавалерия михельсона и по горячим следам начиналась расправа однако к чести русских офицеров надо отметить что вешали обычно одного двух зачинщиков сдачи иногда их просто брали под караул почему местные жители присягали на день-два Пугачеву. Одни в надежде поживиться имуществом казненных дворян, другие, наивно думая, что император пришел к ним навсегда, третьи — просто из страха. Вот что, например, написали свое извинение двадцать офицеров инвалидной команды города Курмыша. «А что мы перед Богом и всемилостивейшую государинью нашей нарушили присягу», и тому злодею присягали, том приносим наше христианское покаяние и слезно просим отпущения всего нашего невольного греха, ибо не иное нас к сему привело, как смертный страх. 19 августа 1774 года последовал именной высочайший указ, по которому Суворову назначено было состоять в команде генерал-аншефа Панина до окончания экспедиции. А 25 августа, старый стиль, Михельсон настиг в 105 верстах к югу от Царицына Пугачева и в недолгом сражении окончательно разгромил. Мятежник с малым числом сподвижников бежал за Волгу. Через несколько дней в лагере победителя появился Суворов. Вот как он сам вспоминал о своем путешествии из Москвы. «Вот был я тотчас из Молдовии и прибыл в Москву. где усмотрел, что мне делать нечего, и поехал далее внутрь, и генералу-графу Петру Ивановичу Панину, который при свидании Паки мне высочайше повеление объявил, и дал мне открытый лист о послушании меня в губерниях воинским и гражданским начальникам. Правда, я спешил к передовым командам и не мог иметь большого конвоя. Так и не иначе надлежало, но известно ли, с какой опасностью бесчеловечной и бесчестной смерть? Сумасбродные толпы везде шатались, на дороге множество от них тирански умершленных. И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя. Сам не чинил нигде, ниже чинить повелевая, ни малейшей казни, разве гражданскую, и то одним безнравным зачинщиком, но усмирял человеколюбию ласковостью, обещанием высочайшего императорского милосердия. Картина восстания и его последствий описана ярко и энергично. А для характеристики Суворова очень важен последний раздел повествования об умеренности наказаний и желании их вообще не применять. Что это? Характерная черта личности героя или нечто большее? Думается, ответ содержится в отрывках двух текстов, вышедших в эти тяжелейшие месяцы из-под пера Екатерины Второй. первое письмо графу Сиверсу. Генерал Бибиков отправляется туда с войсками, чтобы побороть этот ужас XVIII столетия, который не принесет России ни славы, ни чести, ни прибыли. По всей вероятности, это кончится повешениями. Какая перспектива, господин губернатор, для меня нелюбящий повешения. Европа, в своем мнении, отодвинет нас ко времени царя Ивана Васильевича. Вот та честь... которые мы должны ожидать для империи от этой жалкой вспышки. Через несколько месяцев, посылая графа Панина на место умершего Бибикова, она пишет в рескрипте своему генералу. Намерение наше не в том одном долженствует состоять, чтобы поражать, преследовать и истреблять злодеев, но паче в том, чтобы по елику возможно, сокращая пролитие крови заблуждающих, кое для матерного и человеколюбивого нашего сердца столь оскорбительно, возвращать их на путь исправления через истреблением глы души их помрачившей. Императрица видит в наказании восставших неприятную, но, увы, при столь жестоких общественных нравах необходимую меру. В такой подход к наказанию бунтовщиков хорошо укладывается тот факт, что хотя приговор Сената обрек Пугачева на четвертование, по тайному распоряжению государы, не ему, чтобы сократить муки, сразу же отрубили буйную голову. Таким образом, Суворов ничего не преуменьшает в своем рассказе не приписывает себе больше гуманности, чем он проявлял на самом деле. Что на самом деле увлекало его в этой экспедиции, как назвала ее императрица, так это возможность поймать самозванца и заслужить великую славу. А к славе, скажем честно, был он неравнодушен. Посмотрите, любезный мой читатель, как герой наш описывает свою погоню за Пугачевым, стремлением схватить его во что бы то ни стало. По прибытии моем в Дмитриевск, сведал я, что известный разбойник в близости одной за Волгою слободы. Несмотря на его неважную силу, желал я, переправить с моими малыми людьми, на него тотчас ударить. Не было свежих лошадей. Он спустился по Волге вниз до Царицына и встретился там с Михельсоном. Из Царицына взял я себе разного войска, конвои на конях и обратился в обширность Уральской степи за разбойником, отстоящим от меня сутках в четырех. Не было провианта, реквизировал рогатую скотину, питались вяленым солью мясом. Встретил отряды Иловайского и Бородина, присоединил их к себе и продолжил преследование. И, наконец, на Большом узенье они нагнали бегущего Пугачева. Суворов готовился его схватить, но судьба посмеялась над стремительным ловчем Но известился, что уральцы, усмотря сближение наше, от страху его связали и бросились с ним на моем челе стремглав в Уральск, куда я в те же сутки прибыл? Чего же ради они его прежде не связали? Почему не отдали мне, то я был не приятель, и весь разумный свет скажет, что в Уральске уральцы имели больше приятелей, так и на форпостах Хонова. Последняя ламентация, написанная через четверть века после знаменитых событий, носит своеобразный оттенок жалобы ребенка. уже давно выросшего, но до сих пор помнящего, как однажды в детстве лишили его заслуженного подарка. Конечно, стремительный Суворов немедля принял пленника из рук коменданта Симонова, трепетавшего от одной мысли о том, какой пленник ненароком достался ему. Соорудив деревянную клетку на двухколесной повозке, повез наш генерал-поручик свою драгоценную добычу через степь, поспешно, назад, при непрестанном во все то время беспокойстве от киргизов, которые одного ближнего убили и адъютанта ранили. Конечно, довез он Пугачева в целости и сохранности до Симбирска и сдал там с рук на руки генерал-аншефу графу Панину. Но это было все совсем не то, на что он надеялся, гоняясь по степи за бунтовщиком и везя его к Волге. Чего же хотел Суворов? Это хорошо видно из письма его графу Панину от 22-23 сентября, старый стиль, 1774 года. Сиятельнейший граф. Ежели пожелать соизволите Емельяна Пугачева и Сызрана, да богословит Бог туда прибыть сохранно, мне припроводить далее, я охотно то на себя принимаю, с поспешностью, на Пензу, до Москвы, нигде не останавливаясь. Из Москвы могу к вашему высокографскому сиятельству явиться весьма поспешно. Но на такое везение рассчитывал он зря. Граф Петр Иванович славные поимки злодея делиться не желал. Тем более с человеком, известным своими связями с высоко и стремительно поднявшимся при дворе Потемкиным, с которым у братьев Паниных уже зрел конфликт. Суворову пришлось повернуть на Симбирск. где была главная квартира его начальника там второго октября старый стиль он сдал важного пленника и тут граф панин проявил верх придворной политичности и коварства он публично поздравил военачальника за ревностную службу казалось бы герои воздали по заслугам на самом же деле подставили ногу среди присутствовавших Должен был находиться руководивший следствием над повстанцами и осуществлявший негласный надзор за графом Петром Ивановичем, коему императрица не доверяла, генерал-майор Потёмкин, троюродный брат нового фаворита. В самых желчных тонах передал он в письме государыне прославление паниным Суворова. Взгляд Екатерины II на поимщика мгновенно изменился. Она сочла его человеком. ласкающимся к подозрительным братьям. Не помогла и протекция, которую оказал при этом Суворову сам Потёмкин. Императрица весьма иронично писала своему любимцу: "Голубчик, Павел прав. Суворов тут участия более не имел, как Томас, а приехал по окончании драки по поимке злодея. Честь обнародования подоплёки этих событий принадлежит Лопатину". публикатору наиполнейшего собрания писем полководца, снабдившего их интереснейшими комментариями в 1986 году. Нельзя сказать, чтобы герой наш остался совсем без награды. 3 сентября, старый стиль, 1774 года императрица личным письмом поблагодарила генерала за ревность к службе и спешный приезд на внутреннюю войну и пожаловала ему две тысячи червонцев на экипаж. Но это было до поимки Пугачева и всего, что за ней последовало. И это было все. Какой-либо награды за козлуджи он не получил. Возможно, здесь сказалось недовольство с Суворовым из за его распри с Каменским как до, так и после сражения, равно как и за самовольный отъезд его в Бухарест после ссоры с Каменским. Так или иначе, но только 10 июля, старый стиль, 1775 года, при праздновании первой годовщины заключения мира с атаманской портой, награжден был Суворов за службу шпагой с алмазами. Среди многих прочих, что награду обесценивало. Обида глубоко засела занозой в сердце, и по прошествии шести лет он с горечью писал из Астрахани, своему старому знакомому и правителю канцелярии Потемкина Петру Ивановичу Турчининову. Не могу, почтенный друг, утаить, что я, возвратясь в обществе разбойника с Уральской степи, по торжестве замирения ожидал себе святого Андрея. Шпаги даны многим, я тем доволен. Да, метил он тогда высоко, но нам сегодня приятно сознавать, что высшую награду Российской империи получил Суворов не за поимку Пугачева, а за победу в начале новой войны с Турцией. Но речь об этом впереди. А пока что судьба, в тот самый момент, когда он был переполнен обидой, поднесла ему иную награду, которую наш генерал, может быть, вначале вполне и не осознал, но которая впоследствии украсила его одинокую старость. 1 августа, старый стиль, 1775 года, в Москве родилась у него дочь, желанный первенец. Девочку назвали Натальей, а отец через 13 лет в письмах своих стал звать ее Суворочкой и под именем этим обессмертил.